Глава 17 Максим. Стерва. С такой мыслью я взмыленным в офис влетаю. Злюсь на жену. Аж потряхивает. Пять минут назад, зарулив на стоянку для сотрудников, я обнаружил, что мое парковочное место занято. И не корытом какого-то недоумка смельчака, а ярко-красным кроссовером Ягуар, тем самым, который я дарил жене год назад. Мелкая пакостница решила мне нос утереть. Показать, кто стоит на ступень выше в иерархии? Что это за выкрутасы такие? Детская шалость, но, надо признать, неприятная. Даже жене непозволительно ронять мой авторитет в глазах подчиненных. Ей долгое время было плевать на все, что связано с детищем отца, а сейчас зло мне решила показать, кто здесь главный. Смешно. Она ничего не смыслит ни в финансах, ни в корпоративном управлении. Лечила бы и дальше своих карапузиков краснощёких. Даже то, что она решила с помощью комитета банковского надзора меня осадить, говорит о ее недальновидности. Грязное белье есть у всех. Любой здравомыслящий человек это понимает отлично. Собственными руками вываливать его на всеобщее обозрение. Занятие отчаянное. Дела бизнеса в порядке, но есть несколько нюансов, за которые можно при желании зацепиться. В нашей среде все проблемы решаются весьма определенным способом. За определенную плату к нам давно уже не лезли с реальными проверками. Я не видел смысла отчитываться жене о каждом своем шаге. Да и она никогда не требовала. Доверяла. Именно так, в прошедшем времени. В груди словно змей копошаться начинает Жалят. Неприятно. Я был уверен, что встречу старость с этой женщиной, а она решила разменять свое счастье на нелепые обиды. Да, был неправ, тысячу раз неправ, но жизнь меня и так наказала. Быть родителем ребенка с инвалидностью – испытание непростое. Когда тупая курица и его мать позвонила и рассказала о том, что сын родился с отклонениями, первым делом я подумал, что она шутит. «Почему нет? Я ведь здоров, да и она та еще энергичная лошадка. Откуда взяться недугом? Зато бы была таким образом, вполне можно отхватить побольше». Внятных объяснений я так и не получил. Пришлось лично лететь во Владивосток, куда я заранее отправил ее с глаз долой. Оказалось, что малой получил родовую травму, никак не связанную со здоровьем родителей. Сказать, что охренел тогда? Ничего не сказать. Поверить долгое время не мог. Застрял в своем идеальном мире, где у меня ничего не удавшегося быть просто не может. Андрюха с детства рос здоровым пацаном, а здесь... Горько, неприятно и обидно. Когда Женька Женькой у нас не вышло во второй раз стать родителем, я реально расстроился. Хотел еще одного пацана. Не скажу, что сразу пришел в восторг, узнав, что от меня забеременела сотрудница низшего звена, Имени и внешности, которые я не мог вспомнить на утро после корпоратива, но и волосы на себе не рвал. Сразу врубился, самое главное – обеспечить конфиденциальность. Поэтому и отправил ее на Дальний Восток, к родным под крыло, чтобы и мне глаза не мозолило и под присмотром была. И план был отличным, пока еще одна тупая алчная шкура не решила еще бабла отпилить. Выйдя из лифта на своем этаже, сбиваюсь шага. Рецепторы мгновенно реагируют на тонкий шлейф дорогого аромата. Так невероятно может только Евгения пахнуть. Эти духи специально для нее создавал наш знакомый парфюмер. Но в публичных местах жена ими обычно не пользовалась. По всем статьям решила меня выбесить сегодня. Или хочет, чтобы я, как и все остальные окружающие мужики, слюной поперхнулся и сдох. Сжав челюсти до скрипа зубов, Размашистым шагом направляясь в приемную. Ой, Максим Эдуардович, вы тоже здесь, растерянно ухает моя, кажется, уже бывшая секретарша, послал уже бог дуру. Ой, передразниваю ее, а где мне еще быть в рабочее время? Девка бледнеет на глазах, откинулась бы уже побыстрее, чтобы не мучиться. Раньше мне нравилось выбирать секретарши молодых длинноногих красоток. Я их не трахал ни в моих правилах. Но глаз, стройные тела, определенно радовали. А сейчас раздражают. Лучше бы серого вещества в котле хоть немного имелось. «Ты какого чёрта?» Впустила мой кабинет посторонних, цежу сквозь зубы. Судя по голосам, доносящимся из-за массивной двери, там целый балаган устроили. «Так как же ваша жена?» – мямлит невнятно. «Евгения Александровна сказала, что вы задержитесь сегодня, велела собрать на совещании директоров». «Всех департаментов?» «Во сколько начало?» Секретарша в страхе округляет глаза и перед тем, как ответить, втягивает голову в плечи. «Они уже начали. Минут двадцать назад. Что за нахрен? Здесь у меня?» Резко киваю на дверь. сжав ладони в кулаки, стараюсь взять себя в руки. «Только куда там?» Выбесила Женька конкретно. Девка кивает. «Анатолий тоже присутствует?» «Убью сученыша. Еще друг называется. Какого хера не предупредила кружке самодеятельности?» «Нет, только вас и Макарова нет на совещании». «Похоже, выгляжу я излишне пугающе, потому что моя секретарша явно с жизнью начинает прощаться». «Ну что же, надеюсь, и на жену произведу подобный эффект». «Три шага, преодолев расстояние до своего кабинета, распахиваю дверь и, мать его!» мгновенно теряют дар речи. «Что здесь, блядь, происходит?» Пятеро взрослых мужиков сидят за овальным столом, притаились, как сраные мыши. И все, как один, пялятся на мою жену, разве что слюна не капает на идеально выглаженные белые воротнички. Скольжу глазами по собравшимся, но ровно до того момента, пока не нарываюсь на равнодушно надменный взгляд жены. В моем кресле Закинув ногу на ногу, сидит Женя, смотрит на меня с брезгливой улыбкой. Опаздывайте, Максим Эдуардович, бросает мелодично. Собравшиеся в том числе двое мужиков, стоящих за ее спиной, скидывают головы, переводя взгляд на меня. Что здесь происходит, не сдерживаюсь я. Совещание. Жена не скрывает насмешки. Твой помощник легким наклоном головы показывает на парня. Стоящего по левую сторону от нее, рассказывал мне о серии до акций, которые СФС проводил в последние месяцы. В глазах жены читается легкое презрение, она будто взглядом спрашивает: Ну что, мудак, готовился, размыливал мою долю? Возможно, я себя просто накручиваю, но что-то мне подсказывает. Настроена жена очень воинственно. Плавно поднявшись с кресла, она обходит мой стол занимая место за общим. Ничего особенного не делает, но снова приковывает внимание всех собравшихся кобелей. Выглядит стерва сегодня эффектно. Черный строгий костюм, белая блузка и тонкий галстук в тон. Брюки с завышенной талией ей очень идут, подчеркивая соблазнительные изгибы. Специально так вырядилось, чтобы мужики не смогли на делах сконцентрироваться? Хрен, чья рожа, мне кажется, смутно знакомый, не отходит от нее ни на шаг. Буквально взглядом пожирает. Помогает усесться и что-то проговаривает ей на ушко. Улыбнувшись, Женя едва уловимо кивает. Переведя взгляд на своего помощника, который только что перед ней соловьем распевался, читаю по губам. «Из центробанка» – стреляет глазами в сторону Жениного спутника. «Черт, сборище недоумков!» «Максим Эдуардович, не стойте в дверях. Жена начинает меня откровенно стебать. Проходите, расскажите нам, почему по данным ЦБ банк начал финансировать кредиты своих новых акционеров в значительных объемах, а заодно и то, почему я об этом узнаю только сейчас. Чувствую себя щенком, которого не только сдали и наебали, но и скоро под зад ногой пнут. Сука, и что теперь делать?»